При любых обстоятельствах ни о какой мести не может быть речи. Сплошные мечтания. А свершится ли она вообще, эта месть? Моя мысль о фальшивом объезде была такой же романтичной и далекой от реальности, как и желание выскочить из старого бьюика и осыпать врагов пулями. Последний раз я стрелял из малокалиберной винтовки, когда мне было шестнадцать. И ни разу в жизни не держал в руке пистолет. Такое покушение невозможно без группы единомышленников. Даже тот фильм, что я смотрел при всей своей романтичности, ясно это доказывал. Там действовали восемь или девять бандитов, разделившихся на две группы, поддерживающие между собой связь с помощью портативных раций. Более того, в операции принимал участие даже небольшой самолет. Он барражировал над шоссе, чтобы убедиться, что поблизости нет других автомобилей, когда броневик приблизится к месту поворота для объезда. Замысел кинофильма был, несомненно, придуман каким-нибудь тучным сценаристом, сидящим с бокалом коктейля в руке возле своего бассейна у столика, на котором красуется щедрый набор карандашей и комплект сюжетов по Эдгару Уоллесу. И даже этому сценаристу понадобилась целая армия людей, чтобы осуществить свой замысел. «Я был один». Нет, из этого ничего не выйдет, это был всего лишь фальшивый проблеск фантазии, такой же, как и многие другие, появлявшиеся у меня на протяжении нескольких лет, как, например, пустить ядовитый газ в систему кондиционирования воздуха в доме Долана, или подложить бомбу в его особняк в Лос-Анджелесе, или, может быть, приобрести какое-то по-настоящему смертоносное оружие, базуку, например и превратить его проклятый серебристый кадиллак в огненный шар, катящийся на восток, к Лас-Вегасу, или на запад, по 671 сторону Лос-Анджелеса. О таких мечтах лучше забыть. Но они не покидали меня. — Захвати его врасплох, отрежь от остальных, — шептал голос Элизабет. «Отдели его, подобно тому, как опытная овчарка отгоняет овцу от стада по команде своего хозяина, загони его в пустоту и убей, убей их всех!» «Нереально! Если бы спросили мое мнение, я сказал бы, что, по крайней мере, человек, сумевший остаться в живых так долго, как долон, обладает, по всей видимости, тонким чувством опасности, умеет выживать». Это чувство настолько тонко, что практически переходит в паранойю. Долан и его телохранители сейчас же разгадают трюк с объездом. Но ведь они свернулись с шоссе в тот раз, напомнил голос Элизабет. Они даже не колебались, они последовали по проселочной дороге послушно, как овечки. Но я знал, да, каким-то образом я знал, что люди, подобные Долану, больше Походящие на волков, чем на людей, обладают шестым чувством, когда заходит речь об опасности. Я мог украсть настоящие щиты с подлинным указанием объезда с какого-то склада дорожного оборудования и установить их должным образом. Я мог даже добавить флюоресцирующие конусы и дымящие котелки, испускающие черный дым. Я мог сделать все это, но долон все равно почувствует мой запах пота свидетельство моей нервозности, почувствует через пули непробиваемое стекла своего кадиллака, закроет глаза и вспомнит имя Элизабет в той полости, полной ядовитых змей, что заменял ему мозг. Голос Элизабет стих, и я подумал, что сегодня больше не услышу его, как вдруг, когда Лас-Вегас показался на горизонте голубой, В дымке колышущейся на дальнем краю пустыни Ее голос снова заговорил со мной — А ты не пытайся обмануть их фальшивым объездом, — услышал я — Обмани их чем-то более похожим на настоящее Я свернул Бьюик на обочину, уперся обеими ногами В тормозную педаль, и машина дрожа остановилась Я поднял голову и увидел В зеркале заднего обзора свои широко открытые, потрясенные глаза. Внутри начал смеяться голос, который я принимал за голос. «Элизабет!» Это был дикий, безумный смех, но через несколько мгновений я стал смеяться вместе с ним. Учителя смеялись надо мной, когда я вступил в клуб любителей здоровья на Девятой улице. Один из них даже рассказал старый с бородой анекдот. Суть которого заключалась в следующем. Один слабак, который весил всего 98 фунтов, однажды отправился со своей девушкой на пляж. К нему подошел громила весом в 200 фунтов, бросил ему в лицо песок и увел его девушку. Слабак стал тренироваться, через год он весил уже 200 фунтов, и снова пошел со своей девушкой на пляж. К нему подошел Громила весом в 250 фунтов, бросил в лицо песок и увел его девушку. Так вот, остряк рассказчик спросил меня, не бросал ли кто мне в лицо песок. Я посмеялся вместе со всеми. Человек, который смеется вместе с остальными, не вызывает подозрений. Да и почему бы мне не посмеяться? Моя жена умерла семь лет назад, верно? В гробу от нее осталась лишь пыль, несколько волосков и кости. Так почему бы мне не посмеяться, а? Люди начинают подозревать неладное лишь после того, как человек вроде меня перестает смеяться.